Примечание редактора. Засада на флота освобождения во внешних системах была первым признаком того, что Кор был обладал значительно большим пониманием тактики, чем большинство его сородичей. Ловушка захлопнулась с точностью, которая сделала бы честь любому имперским силам. Что касается вопроса относительно того, как это вышло, следующий документ внесёт полную ясность. Выдержка из стенограммы инквизиторэ Чингиса Синглтона из Ордо Ксенос. в адмиралтейской комиссии по расследованию потерь понесённых в так называемой осаде Перли, записанное в 449 924 Л 41. Адмирал Бенджамин Боу, председатель. Вы имеете в виду, что зеленокожие тоже имеют псиокеров? Общий испуг, вздохи в зале и упоминание святых имён. Инквизитор Синглтон. Касательно этого происшествия, да. Случаи были зарегистрированы всеми тремя ордосами Инквизиции. Хотя детальное расследование этого феномена было поручено полностью под мою компетенцию. Там, где необходимо знание для тщательного анализа таких нечестивых проявлений, помощь орда и ретикос будет очень полезна. Адмирал Боу. Как и много это мерзости среди орков. Инквизитор Синглтон. Они невероятно редки, гораздо реже, чем у большинства других рас, о которых мы знаем, включая человечество. Общий вздох облегчения. Адмирал Боу. Но, видимо, чрезвычайно мощные. Инквизитор Синглтон. Это будет зависеть от конкретного индивида, так же, как и у других рас. Адмирал Боу. Но вывести из строя десяток навигаторов с одного удара? Инквизитор Синглтон. Действительно для этого требуется исключительно мощный адепт, или, что более вероятно, согласованные действия группы лиц. Мы знаем, что у орков есть врождённая склонность к групповым действиям в условиях стресса, и кажется разумным предположить, что то же самое касается их псайкеров. Комиссар Андерсон Тревлиян. Наблюдатель от комиссариата. Дорогие меславами вы точно не знаете. Инквизитор Синглтон. Выводы сделаны на основе предыдущих наблюдений. Наши коллеги из Орды Еретиков с чё понимания вопросов, связанных с варп-колдастом, намного превышает мои собственные познания, в целом согласны с этой гипотезой. Подчётный Жанн Элла Марчези, наблюдатель от Навесна Билетти. Существует ли тенденция у силяня таких способностей при прямом воздействии варпа или нет? Инквизитор Синглтон. «Как я понимаю, да. Но такие опыты были бы немыслимо опасны. Использование психических способностей в Варпе без защиты привлечёт внимание злобных сил и сущностей почти невиданной мощи». «Навигатор Марчези». «Тем не менее...» — активирует Гололит. «Я хотел бы обратить ваше внимание на записи показаний этих приборов, с выживших судов незадолго до да внезапного входа в, в материюм. Разве это не судно орков, скрытое в Варпе?» «Адмирал Боу». «Мы уже рассмотрели этот вопрос». Это особо определённый космический халк, серьёзно повреждённый торанный корабль, с едва живыми двигателями, чтобы их хватило на поддержание своего местоположения в течении хварпа. Энергии на поддержание жизнедеятельности экипажа не хватило бы даже на несколько часов. Инквизитор Синглтон. Для полного экипажа возможно, но для нескольких чуднобайцев. Адмирал Боу. Вы должны простить мне, инквизитор. Я не знаком с этим термином. Инквизитор Синглтон. Орачи термин для обозначения псайкеров. Могло ли это судно поддерживать небольшую группу в длительное время? Адмирал Боу. Я полагаю, да. Что вы имеете в виду? Навигатор Марчезе. Воины императора, вы всегда столь глупы. Это совершенно очевидно, что он предполагает. Инквизитор Сингалтан. Это особо вероятно оставалось на месте в наиболее подходящем варп-течении для размещения там группы псайкеров. Их воздействие было усилено прямым контактом с варпом. И они получили возможность создать достаточно мощную психическую атаку на навигаторов приближающихся кораблей и вон одели их выйти в эти в материвом прямо к ожидающим в засаде. Адмирал Боу. Бог император. Насколько вероятно, что мы столкнёмся с такой тактикой опять? Инквизитор Синглтон. Вот что твое, что псикеры были несомненно поглощены силами варпа, привлечёнными выбросами психической энергии. Я бы сказал, что всё зависит от числа чудо-бойцов оппонента. И она сколько вы начальники сильно их берегот